Глава 15, Подогретые алкоголем и травкой, кузины выкатились из ряда и выбрались на дорогу. «Вау! Оно вибрирует! Небо вибрирует!» Подняв глаза, воскликнула Вики. Бархатное ночное небо сплошь усыпали звезды, которые казались особенно яркими в темноте. Хихикая и держась друг за друга, Девушки проигнорировали сладковатый запах тмина, поднимавшийся от жаровин медины, и прошли чуть дальше. Несмотря на позднее время, на улице было по-прежнему жарко и пыльно. Вики, собравшаяся ехать в Пальмирае на такси, вглядывалась в темноту в поисках машины и, споткнувшись о поребрик, громко выругалась. — Ну как, что-нибудь есть? — спросила Беа. «Без понятия. Ни хрена не видно», — ответила Вики, вспомнившая язык «Кингс Роуд», которому она научилась в свою бытность в Лондоне. «Вот облом. Включи фонарь». «Не нужно. Я вижу дальний свет автомобиля». К ним подъехало такси, и через полчаса девушки уже были в Пальмирае, где принялись бродить в кромешной тьме по пыльным дорогам в окружении пальм, в ветвях которых обитали миллионы и миллионы жужжащих насекомых. «Черт возьми! Ну и глухомань!» Вики вздрогнула, когда какая-то летающая тварь врезалась ей в щеку. «Здесь совершенно безлюдно, вообще никого нет, кроме этих долбанных кровососов!» «И страшно! а жуть!» Девушки захихикали, хотя посреди ночи зловещие пальмы наводили страх. Единственными источниками света были луна и маломощный фонарик Викки. Они прошли мимо пары призрачных, пустых французских вил, где в воздухе стоял приторный до тошноты аромат жимолости. «Я слегка пьяная», — подумала Викки. «Я вся чешусь», — пожаловалась Беа. «Эти комары меня доконали». Внезапно у них за спиной раздался громкий треск. Девушки оцепенели. Тут может водиться что угодно, ужаснулась Викки. Она окаменела, по спине побежали мурашки. Скорпионы, гигантские пауки, ради бога, только не ядовитые змеи. Почему она раньше не поинтересовалась? Она развернулась и прислушалась. Здесь наверняка обитали самые различные живые существа, но луч фонарика Высветил лишь одинокую собаку и тучи больших и маленьких мотыльков. Проклятие! охнула Вики. Они продолжили искать нужное место, перепрыгивая через стволы поваленных деревьев и натыкаясь на кусты. Ой! взвизгнула Беа. Ненавижу эти колючки, они только что на меня напали. Опиши еще раз дом, попросила Вики. Вилла во французском колониальном стиле, прекрасно отремонтированная. Вокруг виллы пальмы и кусты, а по соседству расположен особняк на огромном участке. За обедом кто-то сказал мне, что особняк некогда принадлежал Ольге Толстой, невестке Льва Толстого. Впрочем, я без понятия, правда это или нет. Они продолжили красться в темноте, не встретив ни единой живой души. Вон там! возволнованно воскликнула Беа. Посвети-ка туда фонариком. Вики послушно направила в ту сторону луч фонаря, и Беа издала победный возглас. Эвоаля! Дом украшал изящный портик с балконом. Свет в шести окнах первого этажа не горел. Ух ты! Вики поводила лучом фонаря по высокой стене. «Даже и не мечтай через нее перелезть. Это почти как Форт Нокс». «Похоже, там дальше стоит дом побольше, как я и говорила». не сходя с места, исполнила победный танец. «Пошли, клоунесса. Давай попробуем пробраться туда через соседский сад». «Забраться туда? Но зачем?» «А ты как думаешь? Ясное дело, чтобы оставить альбом на террасе. Там была терраса?» «Да, но...» «Вики, ты уверена? Тебе не кажется, что это чуть-чуть сумасбродно?» «Конечно, сумасбродно, но зато какой драйв!» То, что еще несколько часов назад казалось чрезвычайно серьезным, теперь выглядело чуть ли не балаганом. Это было то самое бунтарское поведение, которое в один прекрасный день ляжет в основу великолепной истории. Викки представила, как будет рассказывать ее компании гламурных, охочущих друзей на летней веранде одного из шикарных кафе в симпатичном закоулке богибного квартала Море в Париже, или во время церемонии награждения в ресторане Куполь. Посмотри! «Под деревьями припаркована какая-то машина», — сказала Б. «А вдруг в ней кто-нибудь сидит?» «Слишком далеко, но вроде бы там никого нет». Вскоре они обнаружили деревянный забор, служивший опорой для буйно разросшегося плетистого растения. «Здесь, наверное, начинается сад дома по соседству с тем, куда нам нужно проникнуть». Вики осветила забор фонариком. «Не похоже, что он поддерживается в хорошем состоянии. Давай перелезем через забор в этот сад, а потом поищем дорогу к задней части нужного нам дома». «Ну, конечно. Тебя послушать так все очень просто», — презрительно фыркнула Беа. «А что, если мы не сможем оттуда выбраться? Блин, меня опять кто-то укусил». Я уже сплошь в укусах! Я тоже! почесалась Беа. Откуда-то с расположенной вдалеке дороги донесся шум проезжающих машин. Девушки застыли на месте, вдыхая пьяные ночные ароматы, запахи диких животных, зарослей, плывущего в воздухе дыма, жасмина и распускающихся только под покровом ночи белых цветов, которые Вики увидела только тогда, когда направила на забор луч фонаря. Она чувствовала дрожь земли, пульсировавшей в такт с ее сердцебиением. Странное чувство, но при этом очень раскрепощающее. Они с Б были исследователями, искателями приключений, стоявшими на пороге потрясающего открытия, и их удивительной находкой — Наверняка восхитится весь мир. Кости, старинные монеты, погребальные камеры. Да что угодно. Викки напрягла слух, пытаясь понять, есть ли тут хоть какие-то признаки жизни. Однако кроме воя поднявшегося ветра, ничего не услышала. Викки начала пробираться вперед, но Беа потянула ее назад. Почему бы просто не перебросить альбом через стену в сад? «Хм, ну не знаю». «А какая, собственно, разница, где оставить альбом?» «Он отцереет в саду на траве». Хотя, по здравом размышлении, б наверняка права. Альбом в любом случае отсыреет, где бы они его не оставили. Так или иначе, положить альбом на террасе будет прикольнее. Только представь себе их лица, когда они утром обнаружат пропажу. «Мне по барабану!» — огрызнулась Беа. «А что, если у них там сторожевые собаки?» -с, с Потише, пожалуйста! Сама потише!» «Эти лианы кажутся достаточно прочными. Пожалуй, я могу использовать их как точку опоры!» Пропустив слова кузины мимо ушей, сказала Викки. И тут же пронзительно взвизгнула, ударившись ногой о камень. «Ой! Эх, зря я надела эти дурацкие шлепки! Осторожнее, тут яма!» Увы, слишком поздно. Поскольку Вики смотрела на забор, а не себе под ноги, ее левая нога попала в выбоину. Девушка потеряла равновесие и упала, приземлившись на пятую точку. Упс! Она со смехом откинулась назад и легла на землю, раскинув руки. «Ты в порядке?» Вроде ничего не ушибло. «Это в тебе водка говорит», — сказала Беа. «Погоди, я сейчас дам тебе руку». Однако с этой наблюдательной позиции Викки смогла заметить нечто такое, чем можно было воспользоваться. «Беа, посмотри вон туда. Похоже, тут дыра в заборе. Наверное, прорыло какое-нибудь животное». Викки поползла на четвереньках к дыре. Где-то завыла собака. «Тут собаки!» — прошептала б «Нет, они далеко. Лезь за мной!» Беа громко вздохнула. «Может, не стоит? Ведь мы понятия не имеем, что там по другую сторону забора!» «Я сейчас посмотрю!» Опустив фонарик, Викки проползла через дыру, после чего крикнула б «Здесь только заросли бамбука, причем не слишком густые. Давай! Я подсвечу тебе фонариком!» «Не страшно! Давай, Бэ. вики чувствовала себя непобедимой. Ее забавляла мысль, что в экстремальной ситуации из них двоих именно Беа оказалась трусихой, тогда как сама Викки впервые в жизни от души веселилась. Оказавшись по ту сторону забора, Девушки, замызганные и исцарапанные, пошли в обход по периметру сада, пока не наткнулись на непроходимые заросли ежевики. «Вот черт! Нам тут ни за что не пробраться!» Они развернулись и направились туда, где смутно вырисовывался силуэт большого особняка. «Придется пересечь сад вон там! Это единственный способ попасть в соседний дом!» Они подползли поближе, туда, где ровная линия кустов отделяла заросшую лужайку от задней части сада с компостной ямой и кучами скошенной травы. Вопреки ожиданиям, сад отнюдь не походил на благоухающие мавританские или французские сады, а был скорее неприветливым, малоприятным местом, пропахшим пыльной сухой травой и гниющими растениями. «Фу!» — пробормотала Беа. «Какая вонь!» Все звуки здесь казались громче и резали слух. В ветвях деревьев шуршали птицы, в зарослях сновали животные, ветер шелестел листьями. Слишком пьяная, чтобы замечать боль, Вики, чувствуя приятное возбуждение и одновременно страх, схватила Беа за руку и прислушалась. Дом окутывала безмолвная тьма. В саду, напротив, стояла какофония шелестящих и скрижещущих звуков, производимых его обитателями. «Боже мой! В этом подлеске буквально кипит жизнь!» — подумала Вики. «Кто это там?» — ойкнула Б. Вики не знала, да и не хотела знать. Они осторожно на цыпочках продолжали идти вперед. Тем временем пробивавшаяся сквозь облака луна словно по волшебству преобразила сад, накинув на него сверкающее серебристо-голубое покрывало. Теперь, если бы кто-нибудь выглянул в окно, девушки были бы как на ладони. Но окна, слава богу, оставались темными. б споткнулась о кочку, и схватила Викки за локоть, чтобы удержаться на ногах. Еще пятьдесят ярдов, и они, наконец, доберутся до сада виллы Сен-Лорана. И тут они услышали пронзительный крик. «Наверное, снова собака! Или, быть может, шакал!» У Вики тревожно забилось сердце. Внезапно на первом этаже заброшенного особняка зажегся свет. «Прячься скорее за кустами!» Выключив фонарик, прошипела Викки. «Кусты слишком низкие. Нас наверняка увидят. Никто не будет смотреть в окно, и небо снова затянуто облаками. Пригнись, нас никто не увидит». «Так я и знала! Зря мы полезли в этот сад!» Пятно света из окна комнаты упало на широкую крытую террасу, выходящую в сад. Французские окна уже были открыты, но девушки не увидели ни цветов, ни кадок с растениями, ни миниатюрных пальм, ни садовой мебели. Короче, никаких признаков того, что дом обитаем. Тем не менее, в просвет в живой изгороди Викке заметила в комнате высокого мужчину, беседовавшего с другим мужчиной. Увлеченные разговором, Мужчины кивали и бурно жестикулировали. Вики сумела разобрать несколько слов, доносившихся через окно, но когда высокий мужчина исчез в глубине комнаты, скрывшись за шторой, его голос замер. «Проклятие! Теперь придется сидеть под кустами, пока в доме снова не станет темно». «Что там происходит?» — спросила Беа. «Ничего. Какие-то люди разговаривают». Вот и все, начинает трезветь, ответила Вики. У меня ногу свело! «Потри ее! Зевнув, Вики продолжила наблюдать. Мне скучно заныла Беа. Неожиданно высокий мужчина снова подошел к окну, и Вики сумела хорошо разглядеть его лицо. Она с удивлением узнала Патриса бабушкиного приятеля, мужчину, который так любезно отвез их на вечеринку. Неужели особняк принадлежит Патрису? Она увидела серебристую гриву волос, вспомнила его ярко-голубые глаза. Вики в пьяном порыве начала выпрямляться, чтобы помахать Патрису, но Беа потянула ее вниз. «Не нужно!» — прошипела она. Патрис улыбался и кому-то протягивал руку, словно предлагая свою помощь. Теперь Вики не видела второго мужчину, того с кем беседовал Патрис, но слышала, как тот смеялся. Это что? Встреча друзей? Вечеринка или типа того? Хотя для вечеринки здесь как-то не слишком оживленно. Вики заметила третьего мужчину, стоявшего спиной к ней. У него были рыжие волосы. Может, Патрис протягивал руку рыжеволосому парню? Тем временем рыжеволосый повернулся в пол оборота к окну, и Викки увидела его лицо в профиль. «Джимми Петерсон». Как странно, ведь до той встречи на площади, когда Патрис подвез их на вечеринку, Он, кажется, не был знаком с Джимми. Сейчас на щеке у Джимми виднелось нечто вроде длинной черной тени. Нет, это не тень, а синяк. Только бы не очередная автомобильная авария, — подумала Вики. «Что происходит?» — свистящим шепотом спросила Беа. «Ничего, тут, оказывается, еще и Джимми». Он или подрался, или попал в аварию. А может, упал? И Патрискалье хочет ему помочь, — объяснила Викки. А потом у нее оборвалось сердце, и мир внезапно застыл. Высокая трава, листва на деревьях, вездесущие насекомые. Абсолютно все. Оцепенев от ужаса, Заледенев от накатывавших волн холода, Вики зажала рот рукой, чтобы сдержать крик. Патрис держал в руке пистолет. Вики растерянно заморгала, не веря своим глазам. Ведь Патрис казался таким дружелюбным. Неужели он действительно направил на Джимми пистолет? Не мог же он всерьез угрожать своему другу? Викки вытянула шею, пытаясь снова увидеть лицо Джимми, чтобы хоть как-то успокоить себя, но он уже исчез из виду. Затем все пришло в движение. Сад снова ожил, и Вики снова напрягла слух, чтобы уловить хотя бы обрывок их разговора. Дувший в лицо порывистый ветер разметал по траве сухую листву. «В чем дело?» Высунув голову, спросила Беа. «Прягнись приказала кузине Вики, когда Джимми снова попал в поле зрения, и она увидела его искаженное ужасом окровавленное лицо. «Господи! Господи Иисусе! Патрис держит Джимми на мушке! Реально держит на мушке!» Патрис переключил внимание на кого-то другого, с кем он, похоже, беседовал, но пистолет в недрогнувшей руке был по-прежнему нацелен на Джимми. Викки прижала ладонь к рту. «Во что впутался Джимми? Ведь Патрис не мог намереваться его убить, просто не мог. И если Джимми и был крайне политизирован, то Патрис наверняка нет. Арт-дилер», — сказал он тогда. Патрис по-прежнему стоял, отвернувшись от Джимми, а потом, словно хорошенько подумав, опустил пистолет. Вики почувствовала такое невероятное облегчение, что едва не лишилась чувств. У нее перехватило дыхание. Все в порядке. С Джимми ничего страшного не случится. Но Патрис внезапно развернулся и снова прицелился. Звук выстрела сотряс воздух. Словно при замедленной съемке, Джимми повалился на пол. Вики смотрела в окно расширившимися глазами. У нее так громко стучало в висках, что ей казалось, Патрис непременно услышит. «Меня сейчас стошнит!» — прошептала она. Сад внезапно накренился, стволы деревьев и ветви затрещали под порывами ветра. «Неужели это действительно произошло?» «Джимми! Джимми!» «Нам нужно срочно выбираться отсюда!» Прошипела Бэ. в темноте ее лицо казалось белым, как мел. Викки высунула голову из кустов, чтобы оглядеться. И тут громко завыла собака. Патрис повернулся и выглянул в окно. В какой-то ужасный момент вся жизнь промелькнула у Вики перед глазами. Он смотрел прямо на них с Бэ. Липкий страх сжал Викки в тошнотворных объятиях. мев от ужаса, девушки застыли на месте. Насколько далеко он может видеть, действительно ли они находятся вне поля его зрения, чтобы считать себя в безопасности? Трудно сказать, но Викки буквально слышала тяжелое дыхание Патриса, которое, казалось, обжигало ей кожу. Спустя несколько минут... Патрис отошел от окна. Викки, с трудом подавив всхлип, смотрела, как он волочет тело по комнате. Болтавшаяся голова Джимми с глухим стуком ударялась об пол. Славный, милый Джимми! Хладнокровно убитый! Вики закрыла глаза, прильнула к Беа, чтобы унять дрожь, и, придя в себя через пару секунд, прошептала. «Пора уходить, пока он не вернулся!» Беа слабо кивнула, но прежде чем они смогли сдвинуться с места, раздался чей-то вопль, а потом еще раз, пронзительный и пугающий. Свет в комнате моргнул и погас. Комната погрузилась в темноту. вики затаив дыхание, смотрела, как Патрис выходит через застекленную дверь на террасу. «Кто там?» крикнул он.